Глава пятая. Бандиты и держатели. Не откладывая в долгий ящик, полицейские отправились на Мальцевскую. Она являлась границей между офицерской и экипажной слободками. Улица спускалась с сопки Буссе и упиралась в берег бухты. В этом месте располагался один из трех главных городских рынков. Формально Мальцевскую относили к офицерской слободе, поскольку одноименный враг был справа от нее. Но местные считали иначе. Аборигены экипажные ходили туда пить пиво и буянить. В арестную команду опять включили шесть сыскных. Однако на этот раз их подкрепили восемь городовых второго участка во главе с помощником пристава, штаб с капитаном Кариным. Видимо, штурмовать русский притон было много опаснее, чем китайский. Мартынов, уязвленный, что питерцы объехали его на вороных по всем статьям, повел дело жестко и умело. Пивную незаметно оцепили, воспользовавшись сумерками. В праздничный день пивным полагалось закрываться в восемь вечера. Было уже начало девятого, но никто не собирался расходиться. Внутри полным ходом шла гулянка. Нестройный хор пьяных голосов пел. «Когда я был свободный мальчик, не знал я горя и нужды». «Родные, все меня любили, пока не сбился я с пути». Люди Карина спрятались в подворотне, а соскорей ворвались внутрь сразу через обе двери. Лыков побежал в дальнюю половину, которую Аристан Губин выдал как главный притон. Там сидело семеро. При виде полиции они вскочили и выхватили кто нож, кто револьвер. Началась свалка. Один успел выстрелить, но его тут же повалили и начали метелить ногами алексей Николаевич выбрал самого Дюжева и попытался его скрутить. Тот сопротивлялся отчаянно. Оба упали на пол, и бандит оказался сверху. Он все старался залезть себе в карман, а сыщик не давал. Линное пальто мешало питерцу, сковывало движение. Барахтаться бы им так еще долго, но подоспел Азвистопола и ударом в ухо сбил противника шефа. Тот поднялся помятый и, сгвозданный, осмотрелся и присвистнул. В зале царил полный разгром. Городовые, разгоряченные схваткой, вязали пленных, осыпая их зуботычинами. Двое фортовых валялись на полу, не в силах подняться. На подоконник складывали отобранное оружие и скоро насобирали целый арсенал. Надирателю колмаков разбили голову бутылкой, и Мартынов лично его перевязывал. Алексей Николаевич за бороду поднял своего соперника, поставил перед собой и внимательно разглядел. Кто будешь? спросил он сурово. Бродяга, покушать зашел. На чего боролся? С перепугу. Ворвались какие-то. Давай всех бить. Я и подумал, что налет. Да, налет на фартовый притон, ты мне черта в чемодане строй. А я почем знаю, что здесь притон, вызывающе ответил пленник. Первый раз тут. Лыков не сводил с него глаз, он сразу почил неладное в незнакомце. Подошел Мартынов и тоже начал разглядывать парня. — Сергей, не узнаешь? — спросил вдруг Выхов у помощника. — Это же Конышев. А Звестопола высказал сомнение. — Тот вроде моложе, да и откуда ему взяться в Владивостоке? — Он выглядит старше из-за бороды. — Ну, не знаю, не уверен. Мартынов недоуменно спросил, кто такой Конышев. — В управлении расскажу. Вяжет его как следует, такую птицу упускать нельзя. Парень запротестовал. «Иванов я, Иван Павлович, крестьянин Орловской губернии. Паспорт украли? Вот и хожу, бесписьменный. Кого хочешь, спросите». Городовые, не обращая внимания на его слова, связали крестьянину руки и вывели на улицу. Статский советник отправился следом. Под фонарем ставил лезинг в позе победителя. По всему входило, что облава дала крупный улов. Один Коношев, если, конечно, это был он, чего стоил. Прочие посетители пивной явно относились к преступному миру. Сопротивление, которое не казали полиции, говорило само за себя. Просто так русские бандиты со скорями не тягаются, не хотят отягощать себе статью обвинения. Видимо, этим попадаться было нельзя. Ну, разберемся. Пешком от экипажной слободки до Комаровской было не дойти, да еще с арестованными. Пришлось искать извозчиков. Легковым извозом в Владивостоке занимались исключительно русские, а в грузовом отличались китайцы. Их и подогнали к пивной. Рассадили пленных в перемешку с городовыми по грязным телегам. Начальство набилось в пролетку. Мартынов вынужден был сесть на облучке рядом с возницей. Когда проезжали мимо Восточного института, один фартовый спрыгнул и кинулся на утек. Его тут же поймали, отлупили ножными и усадили обратно. Пока ехали, городовые считали своим долгом дать ему банку в спину. В кабинетике Мартынова собралась куча народов во главе с самим полицмейстером. Фартового, который боролся с Лыковым, усадили на стул, и все внимательно принялись его разглядывать. Принесли разыскной циркуляр на беглого преступника Сергея Иванова-Конышева с указанием примет «Вроде он, а вроде и не он». Штаб-капитан Карин почувствовал себя участником большого дела, воодушевился и стал вслух зачитывать перечень преступлений беглеца. Цельно каторжный из крестьян села Владыкина Чембарского уезда Пензенской губернии, приговорен к 12 годам за разбой с убийством. До Каторги не доехал. 1 апреля бежал из Пензенской тюрьмы вместе с одиннадцатью политическими. Вечером они закололи кинжалами двоих надзирателей и ранили третьего. Полицейские зашумели. Мартынов без раздумий врезал арестованному по физиономии. Азвестопол оттащил его, и помощник пристава продолжил. Преступники выбрались из камеры через отверстие в потолке и попали на крышу. Оттуда бросили бомбу во внутренний двор, чтобы отвлечь внимание надзирателей, и стали спускаться вниз по веревке с витой из паруси на матрасов. Отдают, сволочи. Первый, кто спустился, тут же свалил часовой. Молодец. Тогда во двор бросили еще бомбы. Уже весьма значительные разрушительной силы. Где они взяли все это в тюрьме? Кинжалы, бомбы, а? Лединг оборвал подчиненного. Штабс-капитан, давайте без комментариев. Помощник пристава продолжил обиженным тоном. Под прикрытием дыма беглецы спустились во двор и кинулись к воротам. В столкновении со стражниками и часовыми еще семеро из них были убиты. Но троим удалось скрыться. Политическим преступникам Великопольскому и щеглову которых ждал военный суд, и уголовному Коношеву. Мартынов тут же откомментировал. «Где Пенза, а где Владивосток? У нас таких сроду не было». Поднялся шум. Каждый выдвигал идеи, но Лыков одним рыком потушил спор и завершил его предложением «Надо дактилоскопировать подозреваемого и срочно, вне всякой очереди, отослать его пальцевые отпечатки в Центральное дактилоскопическое бюро Главного тюремного управления. Я пошлю экспресс Хрулеву и попрошу ответить максимально быстро». Хрулев, начальник Главного тюремного управления. Конышев действительно был впоследствии опознан по пальцам отпечаткам и выдворен на каторгу. На том и порешили. Начальство разошлось, а соскны начали оформлять остальных пленных. Среди них сразу же опознали троих налетчиков из Николаевска, которых давно разыскивали за ограбление магазина Скидельского. Выявили двух дезертиров. Один при побеге из южно-уссурийской отдельной кадровой обозной роты украл 10 винтовок. Второй матрос подлодки «Палтус» из состава отряда подводного плавания в Тихом океане стащил инструкции по управлению судном. Контрразведка подозревала, что их заказала негодяю какая-то враждебная нам секретная служба, или германская, или японская. Лединг лично повез его на гарнизонную гауптвахту. Захотел повысить свои фонды у военных. После разбора фортовых настала очередь владельца заведения. Бэдлов, понимая, что попался, решил не запираться и подробно рассказал о своих завсегдатых. Но как только соскны спросили его о банде Большого Пантелея, сразу замкнулся. Он утверждал, что знать не знает ни самого Маза, ни его подручного с птичьей грудью, ни тем более чуму. Алексей Николаевич вызвал научную ставку на налетчика Губина, и тот стал уличать лжесвидетеля. Но хозяин пивной не поддавался. Его голос против голоса Скока, Скок налетчик, сводил показания Губина на нет. Следователь не примет такого аргумента. Других очевидцев не имелось. Допрос зашел в тупик. Лыков подсел к арестованному и сказал с нажимом. Не хочешь нам помочь? Пеняй на себя. Я сделаю вот что. Сообщу китайцам, что ты укрывал маньяка. Да-да, тот третий по кличке Чума и есть маньяк, который режет желтых. Одиннадцать человек уже казнил. Из них двум... Отнял головы. — Вот же нелить, — пробормотал Бодлов. — А вы хотите, чтобы я против него показания дал? Он же и меня на Саксон наденет. Саксон — финский нож. — А ты знаешь, почему сыскную полицию называют трепальней? — продолжил угрожать статский советник. — Бить будете. Я в прокурорский надзор пожалуюсь. Все вокруг дружно рассмеялись. Питерец обратился к чинам сыскного отделения. Господа! «Вы умеете так лупить, чтобы небо совчинку показалось, а следов на теле никаких?» «Знано дело вашего высокорудие! Дайте нам этого бурундука на день-другой, мы уж потешимся!» Выков отстранился от арестованного и глянул на него как солдат на вуш. «Дело с китайцами, что у вас по улицам безголовые валяются, дошло до Петербурга. Меня оттуда прислали. Давай знакомиться!» Чиновник особых поручений в пятом классе, при министре внутренних дел Лыков Алексей Николаевич. Из столицы знаешь, кого командирует? Тех, кто порученное дело доводит до конца. Мне поручили, и я доведу. Останешься ты при этом жить или подохнешь, мне плевать. Главное найти маньяка и прекратить его. Какой тебе дураку прокурорский надзор? Кто будет тебя защищать в таких обстоятельствах? Быдлов понуро молчал. Статкий советник повернулся к Мартыну. — Сергей Савич, давайте его отпустим. А вы через агентуру осведомите китайцев, что он укрывает маньяка. — Сделаем мы же Китайцы, про коих вы говорите, ничего мне не сделают, потому что сами напуганы, — заерзал держатель. А вот ежели я про чуму начну болтать, явятся другие. С меня с живого кожу сдерут, там звери похлеще чумы. «И правильно сделают», — одобрил Лыков, сверля пивному торговцу взглядом. «Ну, что еще за другие?» Тут он вспомнил догадку военного губернатора, что убийства на улицах творятся по приказу пекинской власти. И брякнул на удачу. «Те, которые поручили Чуме резать непослушных, чтобы свои испугались и начали домой возвращаться?» Тот кивнул. «Так, так, знаешь их?» В китайской полиции имеются свои сыщики. Ни Корник, ни Блук, ни сам Лединг для них не начальство. Подчиняется не только Юйхунде, спросил коллежский регистратор. Он ведь на самом деле руководит китайской полицией. Как бы так, вздохнул Быдлов. Там другой человек есть, настоящий, а не подставной. Имя ему Тунитай. Впервые слышу, удивился Сергей Исаевич и вполне искренне. Что еще за бес? «Откуда взялся? Чем он официально занимается?» «Говори, погодите, дайте с мыслями собраться», — взмолился арестованный. «Голова вставку идет. Моя голова!» Он немного отдышался и продолжил. «Те сыщики, преданные Тунитаю, как псы, разорвут в клочья любого по его команде. И народ отборный. Все владеют секретными приемами китайской борьбы. Голыми руками вооруженного одолеют. К ним и подойти-то боязно». — Откуда взялся твой, как его, кем значится в адресном столе? — Опять насел Мартынов. — Тунетай уже год, как во Владивостоке, и он самый страшный тут человек, хлеще всех хунхузов вместе взятых. — Почему, не спрашивайте? — Так вот, его сыщики у меня в заведении встречались с чумой. — У них узнавайте, где эту дрянь найти, а мое дело сторона — налил им пиво и уйди. — Только с чумой? — усомнился Алексей Николаевич. Они со всей бандой. Ребята ведь все у тебя столовались. Разве не так? Быдлов стал наконец признаваться. Сразу-то я не понял, что за люди. Потом дошло. Большой пантелей, фигуры известная. Его всякий знает. Он заходил несколько раз. Были с ним какие-то глоты. И не двое, как вы спрашивали, а трое. Все мне незнакомые. Я на них и не смотрел. Чего Шушуру разглядывать? Вот а теперь за ними весельное дело, и меня обратно на каторгу утянут или китайцы казнят. Дайте мне защиту, тогда я подпишу полное признание». «А много ли ты знаешь, чтобы нам с тобой договариваться?» нахмурился статский советник. «Где квартирует Большой Пантелей, навряд ли он тебе доложил. Подручных его ты не разглядывал, но что у тебя в рукаве? Глади на стол». «Один кузырь есть, ваше высокоорудие». Обещайте только китаезам не говорить. Христом Богом молю, и сдам я все, что знаю. Лыков покосился на Мартынова, тот кивнул. Ясно дело, после такого признания Быдлов станет настоящим осведом, осветоследомитель, а не Липовым, каким был до сих пор. Выдать авторитетного фартового за такое везде зарежут. Начальнику отделения было выгодно, чтобы пивоторговец оказался у него в руках. «Мы с Мартыновым согласны», — веско сказал статский советник. «Я скоро уеду, а дальше Сергей Исаича не пойдет. Китайцам сдавать тебя не станем. Выкладывай свой козырь». «В матрусской слободке он прячется. И люди его там же, по разным квартирам, но место сборное у них есть. Называется среди обывателей Шуры-Муры». Так-то, по бумагам, это кондитерская. Там якобы продают съестное для употребления на месте. А на самом деле притон похуже моего. Как фамилия владельца взялся за карандаш коллежский регистратор. Промысловое свидетельство выдано на имя мещанина Кедро-Ливанского. Видать, из духовных. Заправляют всем Сахалинцы. Слышно, что это заведение Марка Лобацевича. Понятно, протянул главный городской сыщик. Следовало ожидать. Лыков поднялся, подмигнул Азвестопола. Мы с Сергеем Моноловичем прогуляемся, а вы поговорите. Когда нам прийти? Мартынов почесал нос. Броть шурумура нужно под утро. Раньше какой смысл? Хлопнем по пустому месту. Лишь бы этот гад никого не зарезал сегодня. Жду вас к двум часам ночи. Коллежский регистратор сглазил. Когда питерцы явились в отделение к указанному времени, он чистил ноган и скверно словил. «Что?» — замер статский советник. «А то, что найдена новая жертва. На этот раз кореец, а не китаец». Личность пока не установили, но почерк тот же. Голова отрезана, валялась в речке объяснение и ипподрома. А тело лежало в сто сожжениях. Свидетели видели, как он, сволочь, по бережку разгуливал, с головой в руках. По лицу Мартынова гуляли желваки. Точно такие же появились у Лыкова. Азвестополо скрипнул зубами. «Едем!» — буркнул статский советник. Опять арестная команда отправилась в ночь. Похоже, люди Мартынова не знали покоя. Тяжелая у них служба, вот они и гнутся, а иные и ломаются. У надзирателя Владивостокского сыскного отделения оклад жалования составлял 45 рублей. Плюс по 15 рублей им ежемесячно выплачивали из паспортных сумм. Паспортные суммы сборы за выдачу паспортов. У городового сыскного отделения 30 рублей на все про все. Всем набегало еще по червонцу за счет экономии от неполного штата. Но приходилось отрабатывать за двоих. Сергей Исаевич потому еще был зол, что только что уволил городового по Пету. Тот вздумал вымогать взятку у китайца из косового переулка. Оходя дал грифованную пятерку, грифованную с записанным номером, и пожаловался полицмейстеру. Взяли парня, нашли меченые деньги и сразу пинка под зад. Позор на весь город. Поэтому сегодня для усиления команды взяли околоточного надзирателя «Дзенита». Ночь вокруг казалась осязаемой. Было холодно и мрачно. Справа мигали огни замерзших кораблей, уныло тянулись корпуса артиллерийских казарм, слева светились окна обывательских домов. Колонна из четырех экипажей проехала всю Светлановскую, затем Паратовскую, свернули в третью Матросскую и вышли, стараясь не шуметь. Матросская «Слобода» самая отдаленная от казового центра, самая неустроенная и публика тут целилась особенная. Когда городские власти разбавили каторжную слободку и переименовали ее в Первую речку, многие бывшие сахалинцы перебрались сюда и завели привычные им порядки. Полицию не жаловали, с утра до вечера пили самосадку и время от времени выходили в чистый мир на разбой. Кондитерская «Притон» находилась на углу с горной улицей. Пришлось сбираться по склону сопки. Городовые все того же второго участка пыхтели и путались в ножных. На этот раз ими командовал сам Пристав, титулярный советник Власов. Полный, корпусный он едва шел. На всю слободку имелось пяток фонарей, да и те внизу. Двигаясь на ощупь, полицейские производили много шума. Лыков досадовал про себя, но сделать ничего не мог. Он уже понял, что на этот раз облава будет неудачной. И действительно, впереди них шмыгали какие-то тени, слышался тихий свист. Вартовые, видимо, устроили посты боевого хранения, и те сигнализировали о неожиданных гостях. Хлопнула дверь, послышался топот сапог. Преследовать беглецов в ночи, рискуя нарваться на удар финки, желающих не нашлось. Когда арестная команда доплелась, наконец, до кондитерской, там обнаружились только заспанные хозяин с сожительницей. Обыск не дал ничего важного. В дальних комнатах нашли четыре смятые постели с грязными простынями. Много пустых бутылок, гора окурков, объедки и немытая посуда указывали, что тут жили постояльцы. — Таково приютил, — певсил ладыга, — набросился пристав на содержателю кондитерской. — Знаешь ведь, что обязан прописать людей в двадцать четыре часа. Кедроливанский слезно запричитал. — Да они попросились наполнять полдня всего! Рабочие с океанской, с Леоновских шахт. Зашабашили сезон и домой пробираются. Отдохнули чуток, да на вокзал. Сказали, что тамбовские. А убраться мы не успели. За полдня уговорили двадцать бутылок водки. Что ты мне врешь? Лыков не стал слушать перебранку, а принялся осматривать квартиру. Другие ему помогали, но повезло Сергею. Он сразу полез в печку и нашел там полузгоревшие клочки бумаги. Встал под лампу и прочитал. «Четвертый ВУ». «Что? Четвертый ВУ?» Выхватил у него бумагу Мартынов. По виду служебный бланк. «Ну-ка, ребята, слушайте все сюда. Есть в городе военная часть под таким номером». Мгновенно отреагировал один из соскорей, а именно околоточный надзиратель Дзеннит. «Есть четвертый Владивостокский крепостной артиллерийский полк». «А другие имеются?» Все молчали, перебирая в уме номера многочисленных частей гарнизона, и сошлись на том, что других нет. «Они собрались его грабить», — высказал предположение главный городской сыщик. «Продолжаем обыск». Лыков, обрадованный находкой, взял помойное ведро и выплеснул в угол. «Гляньте, еще здесь», — приказал он. Тот же Дзенит, не брезгая, начал разбирать содержимое ведра и вскоре радостно воскликнул «Ага». Все столпились вокруг него и увидели клок газеты с объявлением. Четвертый Владивостокский крепостной артиллерийский полк объявляет торги на закупку для продовольствования нижних чинов трех тысяч пудов соленой рыбы, перечисленных пород. Низ объявления был оторван. Догадка Мартынова получила подтверждение. Заодно стало ясно, что Лыков изначально был прав. Одна и та же банда грабила военное казначейство, и резала китайцев. Невероятно, но теперь все указывало на это. — Сергей Савич, берите находки и срочно езжайте к дежурному по штабу крепости, — приказал Лыков. — Вдруг в полку сейчас убивают часового. Мы тут без вас закончим. «Да — Да-да, согласен, — засуетился коллежский регистратор и убежал. Оставшийся наряд возглавил околоточный. Он продолжил обыск, не суетясь и не пытаясь выслужиться перед питерскими гостями. Лыкову это понравилось, он не стал вмешиваться и даже вышел на улицу. Через полчаса гурьбой высыпали наружу и все остальные. Кедроливанского объявили временно арестованным до постановления судебного следователя. Понятно было, что тот немедленно выпустит содержателя кондитерской. Предъявить ему было нечего. Но и возвращаться в управление с пустыми руками Дзениту не хотелось. Он шепнул статскому советнику. «Давайте нажмем» вдруг расскажет что-нибудь с перепугу. Давайте. Вас как звать? Карл Бренцевич. А меня, Алексей Николаевич, моего помощника Сергей Манулович. Вы жмите, а мы будем подыгрывать. Через полчаса в кабинете еще не приехавшего Мартынова начался допрос подставного хозяина притона. Дзенит начал сурово, как только мог. Знаешь, кого ты прятал? Грабителей, что вынесли полковые кассы в Владивостоке, Седанки и Никольские уссурийском Семерых солдат они при этом зарезали. Когда их поймаем, им светит военный суд и петля. А вот что сообщникам приговорят, сам рассуди. — Какой же я сообщник? — робко возразил кондитер. — Комнату сдавал на неделю. За такое чай не вешают. — Не вешают, — подсел сбок улыков. — Только каторгу дают, бессрочную. Кедроливанский побелел. Было видно, что он человек впечатлительный, и соцкные еще поднажали. «Бери бумагу и пиши признательные, иначе гнить тебе в Нерчинске до да гроба». «Вон, из самого Петербурга прислали статского советника Лыкова», — искать тех громил. «До государя дошло! Головы полетят, подумай о своей». Алексей Николаевич показал арестованному полицейский билет. Тот увидел печать департамента полиции и закрыл лицо руками. Вот знал я, знал, что этим кончится. Все, Любацевич, каторжная харя, цахалинский гнус». «Рассказывай, почему постелей было четыре. Мы ищем Большого Пантелея, Почтарева и Третьего с птичьей грудью. Ударкина. Кто четвертый?» «Кличка ему Собака Ваня. Фамилии не знаю. Он какой-то лямой. Все время ругается и на пол харкает. И слово против не скажи». Так выглядит? Особые приметы есть?» «Точно так. Имеется одна. Мизинец на левой руке сухой. Не разгибается». Так сыщики узнали прозвище и приметы четвертого члена банды. Картотек его быстро отыскали. Иван Недоносков, убийца, отсидевший на Захалине 15 лет и скрывшийся с поселения. Большой Пантелей подобрал себе команду из тех, с кем вместе звенел кандалами на острове. Вернулся из крепости Мартынов и присоединился к допросу. Кондитер сдал настоящего владельца притона, блад Аркаина Лобацевича, и сообщил, где тут прячет воровскую добычу. Уставший соскорик уже валились с ног, но одеваться некуда. Они поехали к пристана держателю Шла новогодняя ночь, люди веселились, где-то пили шампанское, а полицейские крутились, как заведенные. Лыков дал в помощь Владивостокцам Сергея, а сам отпросился поспать пару часиков. Староват он стал для бессонных ночей с обысками и допросами. Чтобы проветриться, Алексей Николаевич пошел в гостиницу пешком. Было 6 часов утра, еще не рассветало, а фонари почему-то уже начали гасить. Зима выдалась бесснежная, во всем Владивостоке замостили полторы улицы. И сыщик ковылял по тротуару, спотыкаясь о куче мусора. Он думал, что давно не видел такого грязного города. Потом представил чистый, вырезанный Петербург, и как он с внуком, Ванечкой, идет зверинец. Вдруг спина его похолодела. Статский советник резко обернулся. В пяти шагах от него стоял человек с ножом в руке. Среднего роста, светлые волосы и жуткий взгляд. Чума. У сыщика траха страха отнялись ноги. Браунинг слева под мышкой. Он не успеет расстегнуть пальто и достать оружие. Но убийца смотрел на питерца в упор и зловеще ухмылялся. Вот он сделал шаг к жертве. Напомнившись, сыщик развернулся и бросился на утек. Но чема был чуть не втрое моложе. Как от него убежишь? Еще тот ужас, парализующий волю. Обернуться? Попробовать отразить удар? В прошлый раз, когда напал, Картосов не отразил. Слушай книгу «Паутина». Вдруг Лыков вспомнил, что в боковом кармане пальто лежит свисток. Он вытащил его и стал наяривать, не сбавляя скорости. Свистеть на бегу оказалось трудно, но, наконец, выдела резкая трель. тишина тишине она прозвучала оглушительно, и тут же снизу со светландской донесся ответный сигнал. Ольга Николаевич нападал с последних сил, каждую секунду ожидая, что чума его догонит и вонзит клинок в спину. Но тот внезапно куда-то исчез. Топот прекратился. Отбежав еще на двадцать сажений, лык осмелился обернуться и увидел пустую улицу. Ух! Он чувствовал мокрую от страха спину, латные ноги, неприятное подрагивание пальцев. С первого боя на войне сыщик не испытывал такого. Может, пора в отставку, если щенок, полусумасшедший мальчишка, так его напугал. Хотя обернись он на две секунды позже, сейчас лежал бы со вспоротой грудью а злодей пилил бы ему шею. Снизу прибежал постовой городовой, увидел солидного господина и спросил, что тут случилось, кто свистел. Лыков вынул билет, служив и стал во фрунт и козырнул. — какие будут приказания вашего закородия? — Доведи меня до Гранд-отеля. — Слушай, но... — Что произошло? — Да, мне рапорт придется писать. — Напиши, что статский советник Лыков... Позвал на помощь, когда за ним гнался преступник с ножом. Но, услышав твой ответный свисток, преступник сбежал. Однако я никого не видал, кроме вас. Алексей Николаевич без сил опустился на ступеньку ближайшего дома. — Ты думаешь, я просто так звал? От скуки? Гордовой лишь теперь обратил внимание на помятый вид и бледное лицо статского советника. «Э, — Виноват, позвольте вас проводить. — Сейчас дух переведу. «Слышал про маньяка, что режет китайцев?» «Так точно. Всем велено быть внимательными. Правда, что он ночью еще одну голову снял?» «Правда. В гнилом углу, за ипподромом. А сейчас он за мной гнался. Городовой отступил на шаг. Эва, на что? Теперь понятно. Тебе понятно, а мне нет», — начал отходить питерец. «Непонятно, кто сообщил негодяю, что именно я руковожу его поисками». — И что пойду в номера по Сайфунской один, а? Нижний Чин молчал. Лыков одернул себя. — Не надо запутывать служилого человека. У него и без того забот хватает. — Извини, пойдем. Он попробовал встать. И не смог. Городовой тактично подал руку. Так вдвоем, чуть не в обнимку, они дошли до гостиницы. Уснуть у статского советника не получилось. Все стоял перед ним среднего роста нелюдь и скалился, помахивая ножом. Хотелось выпить водки, но уже начался день, пора было возвращаться в полицейское управление. И Лыков дал себе слово поймать Почтарева и посмотреть его черные пустые глаза, но уже без страха. Так Алексей Николаевич встретил новый 1913 год.